Глава 43. Отдых. Алиса. Нет, нет и ещё раз нет, возмущался Фарад, прикрывая меня не только серым туманом иллюзий, но и своей широкой, кстати, обнажённой грудью. Не веди себя как ребёнок, сын. Пусть покажет свой вариант купального костюма. Она же не голая в конце концов, подключилась к разговорам свекровь. Но рыжий полностью оправдывался у драконью натуру, коршуном кружала вокруг меня. Серьёзно, Фар, ты сам раздуваешь наш интерес. Уже даже мне любопытно. Неожиданно поддержал Надал, пробормотав что-то себе под нос, ревнивец всё же отошёл, демонстративно сложив руки на груди и буравия меня недобрым взглядом. Взмахом руки леди Жаннет убрала с меня марок На слоныю сыном. Как интересно. В твоём мире женщины на самом деле купаются в этом и в общественных местах тоже? Поинтересовалась драконица, обходя вокруг меня. Купаются? Но чаще выбирают гораздо более открытые комплекты. Это же жутко неудобно плавать, когда тело покрывает мокрая ткань. Да и просто неприятно. Я не собираюсь из-за ханжества отказываться от удовольствия, заявила я всем видом брассе, вызов местным устоям. В принципе, ничего такого развратного. Открыты только руки и ноги. Мне нравится. Снова заступился за меня Дар, с видимым удовольствием разглядывая меня. В ответ Фарад одарил его злым взглядом и демонстративно ушёл. оставляя меня с брюнетом и своей мамой, оказалось, что талант Милинды создавать вещи достался ей от родительницы. Поэтому, изучив материал и особенности кроя, свекровь быстро изменила свой скафандр, чем едва не довела Эвору до нервного тика. Мне надоела вся эта возня с особенностями местной моды и морали этого мира. Поэтому, воспользовавшись суетой вокруг леди Жаннет, Я прошла к песчаному берегу и погрузилась в прозрачную гладь озера. Боже, какое наслаждение! Прохладная вода бодрила и дарила ни с чем не сравнимое удовольствие. Отплыв подальше от берега, я легла на воду, доверяя ей, растворяя в стихии. Только стук сердца, равномерное дыхание и чистое голубое небо напротив меня. Возможно, именно это чувствуют драконы, когда парят в облаках, а здесь я сама себе была драконом, свободным и счастливым. Небольшое волнение потревожило гладь и рядом вынырнул дарол, притягивая меня в свои объятия. Можно составить тебе компанию? Запаздывала, спросил брюнет. Спасибо, вместо ответа на его вопрос сказала я: обнимая мужчину за плечи. За что? удивился Дарил и улыбаясь, сощурил свои удивительные глаза, видимо, ожидает меня какого-нибудь подкола. За то, что поддержал в споре с Фарадом, за то, что подарил мне этот день и пикник, за то, что тебе не безразлично, как твой отец меня примет. За терпение можно долго перечислять за что. Вполне серьёзно, сказала я, и сама нежно поцеловала Дара в губы. Этот поцелуй отличался от всего, что я испытывала со своими мужьями. Не страсть, но и не просто мимолётное касание, а выражение чего-то глубокого, щемящего. Оно только зарождалось между нами, осторожное, пугливое чувство, только обещающее нам счастье. Поцелуй стал более несдержанным, жадным, лишая желания думать. Напротив моей груди также заполошно, быстро, как и моё, стучало сердце Дара. Дыхание сбилось, когда мы жались друг к другу, тёрлись, как нетерпеливые подростки. Нам нужно остыть, иначе мы устроим представление для прислуги и родителей Фарада, задыхаясь, сказал Дар. Остыть, говоришь? Коварно улыбнулась я и нырнула, утягивая за собой неожиданшего под двух мужчину. Ах ты так, фыркая и откашливаясь, воскликнул Дарил, когда мы вынырнули на поверхность. Ну, берегись, моя супруга. С предвкушающей улыбкой угрожал мне брюнет, и я с визгом и смехом поплыла к берегу, пытаясь скрыться от мужа, но силы были неровны. От спешки я больше поднимала брызг, чем гребла. Затодар, мощно рассекая воду, догнал меня в пару секунд и подлоще катал, заставляя извиваться и хохотать в его руках. Всё, хватит, всё ещё улыбаясь, сказала я, устав от нашей шутливой возни. Буксируй меня к берегу. Я устала, нагло заявила я, заплывая за спину мужчины. И цепляясь за сильные плечи. Как пожелает моя госпожа, наигранно покорно ответил брюнет, бросая через плечо такие взгляды, что мне стало жарко даже в холодной воде. Никогда раньше не замечал за собой повышенного либидо, но с этими драконами я превращаюсь в забоченную девицу. Хотя не думаю, что это вызовет у кого-то из моих мужей досаду. На берегу меня уже встречал Фарад, раскрыв огромное полотенце и спеша поскорее меня в него укутать. Я уже немного замёрзла, поэтому ничего не имела против. Леди Женец с Эваром лежали на местных аналогах шезлонгов. Ревнивый муж всё же одел свекровь в халат из мягкой абсорбирующей ткани, но при этом ловил глазами каждое движение изящной ножки, иногда мелькавшей из-под полы наряда. Меня тоже поспешили упаковать в нечто подобное, но я уже подозрела, поэтому творить добро и причинять справедливость более не стремилась, оставив идеи феминизма будущим революционеркам, а сама просто наслаждалась тёплым днём, вниманием двух потрясающих мужчин и приятной компанией. Дальше был вкусный обед, подвижные игры с мячом, Леди Жаннет и Эвер активно расспрашивали меня о земле, а я охотно отвечала. Незаметно для всех наступил вечер. Ну нам было так уютно и весело, что мы не спешили вернуться в поместье. Дара рассказал леди Жаннет о моём фееричном выступлении на первом постоялом дворе, после чего я снова пела под аккомпанемент свекрови. Она тоже виртуозно владеет странной местной гитара-лютней. с непривычным названием Итараса. Мы сидели долго. Яркая луна поднялась уже довольно высоко. Треск костра, тихий плеск воды, шелест ветра в кронах деревьев, мерное дыхание дарыло на груди которого я уютно устроилась, дарили давно забытое чувство покоя и счастья. Так я и уснула, пригревшись в его объятиях.